Глава шестая Интересно, девки пляшут. Я сидел в такси, по пути обратно на работу и задумчиво рассматривал надетое на палец кольцо. Как потом более подробно объяснил мне Лар, это очень редкие штуки. И под словом «редкие» он подразумевал, что подобного рода артефактов на всю столицу всего несколько штук. Работают только в тех случаях, если использующий их человек сам владеет магической силой. Каким-то образом кольцо забирает энергию у человека с реликвией, что нужна для трансформации кольца в клинок, а затем постепенно поглощает ее для поддержания формы и режущих свойств. Короче, все эти нюансы очень интересные. На самом деле нет. Меня интересовало только одно — Тот самый злополучный факт, что для того, чтобы его использовать, необходимо обладать даром. Роман, в силу своего положения и самого факта обладания подобным артефактом, просто не мог этого не знать. Выходит, он был в курсе, когда давал его мне. Или нет? Я неожиданно занервничал, вспомнив тот случай в лифте. А что, если он таким образом проверил меня? Нет, я откинул эту мысль. Дело не в проверке. Или, скорее, не в самой проверке. Он именно что знал. Кольцо сработает. Потому и посоветовал мне потом обратиться к Лару. Понимал, что в итоге я узнаю об этом его свойстве. Что мы имеем в итоге? Теперь у нас классическая ситуация из разряда «Я знаю, что он знает, что я теперь знаю, что он знает». Стоп! Я резко остановил ход мыслей. Я не те вопросы задаю. Есть и более актуальные. «Если знает Роман, то, получается, знает и его отец?» «Конечно, блин, знает! Теперь я в этом не сомневался!» «Другое дело, почему Рома сам не мог мне это сказать?» «Мол, эй, Саня, слушай, такое дело! Я в курсе, что у тебя есть реликвии и все такое!» «Мог ли он так сказать?» «Однозначно мог!» «Сказал?» «Нет!» «Значит, у него есть на то причины!» В противном случае он не выбрал бы такой вот хитровыдуманный способ, чтобы намекнуть мне об этом. Тем не менее он все-таки это сделал и таким образом дал понять, что его отцу все известно. Что это значит для меня самого? Пока без понятия. Радовало одно. По словам Лара, эта штука не могла определить тип самой реликвии, только факт ее наличия. Значит, Лазарева в курсе, что у меня есть сила, но не знают, какая именно. Как сказал мой альфарский знакомый, «Любопытненько!» Ладно, разберемся. Заодно я из любопытства уточнил у Лары информацию насчет силы Волкова. Уж больно странной она выглядела. Он и тут смог немного прояснить ситуацию. Без конкретики, конечно, потому что сам с Волковыми не сталкивался. Но, если вкратце, все реликвии уникальны, одинаковых в мире нет, так как они зависят от каких-то особенностей семьи, а точнее, линии крови. Это не я придумал, это он так сказал. Короче, в случае с Волковым их сила представляла собой нечто вроде договора или пакта. В данном случае человек выступал в роли проводника для сущностей, обитающих в теневом плане. Лар выдал мне какое-то свое название этого на альфарском, но я даже запомнить его толком не смог, не то чтобы еще и произнести. В общем, суть проста. Человек — это проводник. Чем он сильнее, тем более сильным проводником он, по сути, является. В данном конкретном случае Волков получал в свое распоряжение большую свободу действий, какую он мог предоставить этим существам, которые, по сути, и являлись его силой. Немного мудрено, но именно так я его и понял. Более того, в случае с Даниилом, похоже, я во время схватки стал свидетелем, как его сила в определенный момент скакнула на новый уровень. Тот самый момент, когда я на голову этому обмутку полсклада уронил. Именно тогда, под воздействием происходящих событий и эмоционального стресса, он стал сильнее. Настолько, что питающие его твари смогли полностью проявиться в этом мире. «Так, стоп. А что, если моя сила имеет тот же принцип? Что, если за моими способностями тоже стоит какое-то существо, сущность? Хотя нет, вряд ли. За все время я ни разу не замечал чужого присутствия. Вообще. Так что, может быть, и нет». В целом, то, что я сейчас услышал, очень хорошо билось с тем, что Лар рассказывал мне ранее об эволюционной природе реликвий. Стать чем-то новым они не способны в силу того, что завязаны на конкретных людях и, скажем так, их роде, а вот стать сильнее, получить новый уровень — это да. Сам я вспомнил первый случай, когда отдал приказ человеку. В ту ночь, когда на меня напали в переулке и едва на нож не посадили. Так, окей. А почему тогда этого не случилось во время схватки с Даниилом? Или я уже достиг своего потолка? Вопросы, сплошные вопросы. Ладно, магия — это, конечно, очень интересно. Но меня сейчас волновали куда более мирские дела. Выйдя из машины рядом с зданием, где находилась фирма, я направился внутрь и уже через несколько минут зашел в отдел. «Ну, наконец-то!» — всплеснула руками Анастасия. «Где ты пропадал?» «По делам ездил». Отрезал, скидывая с плеча сумку. «Нашла что-нибудь?» «Вообще ничего!» — покачала она головой, откинувшись на спинку кресла. «Саша, у нас три дела. Мы сами их взяли. Это уже подтвердили в административном отделе» а бумаги отправлены в «Насть, я знаю, как все устроено», — раздраженно произнес. «Тогда ты в курсе, что первая встреча с клиентами у нас назначена на завтрашнее утро, а без Скворцовой...» — «Ты проверила документы?» — перебил ею. «Ты меня вообще слушать не хочешь?» «Нет, Настя, не, не хочу. Я тебя просто не слушаю. Чуешь разницу?» «Потому что это не та проблема, о которой тебе стоит беспокоиться. А вот то, о чем стоит, — это нашла ли ты ответ на тот вопрос, который я тебе задал?» Она несколько секунд смотрела на меня, вздохнула и поджала губки. «Знаешь, орать на меня не обязательно. Я не ору. Ты... Настя!» «Нет», — вскинулась она, — «ничего я не нашла». «Да и как? У меня всего час был». «Полтора», — поправил я ее, на что тут же получил укоризненный взгляд. «Да хоть два. Ты видел объем документов?» «Значит, ищи дальше», — приказал я ей, а сам пошел на выход. «Постой! Сейчас-то ты куда пошел?» «Получать для нас разрешение на работу без Марины», — бросила я через плечо. Настя пыталась еще что-то сказать, но закрывшаяся дверь отрезала ее голос. А я же направился в отдел кадров, быстро прокатился на лифте и прошел по коридору до заветного помещения. Постучав по открытой двери, привлек внимание одной из сидящих за столами девушек. «Да», — улыбнулась она. «Здрасте. Подскажите, пожалуйста, мне бы...» Тут я заметил, что улыбка девушки как-то поблекла, а ее взгляд переместился куда-то мне за спину. Медленно обернулся. «Здравствуйте, Светлана Сергеевна!» «И тебе не хворать, Рахманов!» ворчливо поздоровалась со мной начальница отдела кадров. «И скажи на милость, что же ты тут делаешь посреди рабочего дня? И почему отвлекаешь моих сотрудниц от работы?» И прищурилась так, будто я врагом народа был. «Неужто за юбками бегать принялся? Еще даже испытательный срок не закончился. А ты уже!» «Светлана Сергеевна, ну что вы в самом-то деле?» Тут же вскинул я руки ладонями вверх в миролюбивом жесте. «Я как раз по рабочему вопросу и пришел». «Это по какому же?» «Мне нужен номер второго адвоката из своего отдела», — пояснил я, и тут понял, что абсолютно не помню его имени. Помню только, что Марина при мне его раз или два называла, Вот как именно, напрочь из головы вылетело. — Он сейчас на больничном, и Савин уже полгода на больничном. Недовольно хмыкнула Светлана Сергеевна и повернулась к девочке, с которой я беседовал до этого. — Давно уже пора решить вопрос с этим бездарем. Такой перспективный мальчик был. а скатился не пойми во что. — Женечка, будь добра, достань нам номер Савина. — Конечно, конечно, Светлана Сергеевна, сейчас сделаю. Тут же защебетала она и принялась стучать по клавиатуре. «А пока, Рахманов, скажи-ка мне, как там дела у Крыловой?» «А у нее пришлось прикусить себе язык». «Ну и что мне сказать? Я с Катей не говорил пару дней. Новых документов на проверку она мне не присылала, а по другим вопросам мы не общались». Э, «Все хорошо, вроде бы». «Вроде бы», — тут же прищурилась начальница ОК. «Да», — уже осторожнее ответил я. — Вроде бы хорошо. — Что же, хорошо, если так, Рахманов, — немного жутко произнесла эта тетка. — Женечка, уже готова, Светлана Сергеевна, — отозвалась та и передала ей бумажку с записанным от руки номером. — Держи, Рахманов, и когда дозвонишься, передай Даниилу, чтобы поправлялся. А когда поправится, пусть ко мне зайдет. Самым первым делом. — Все непременно, Светлана Сергеевна на автомате пообещал, чувствуя, как у меня окаменело лицо. — Да, вспомнил я его имя. — Что такое, Рахманов? — спросила она, заметив, как я изменился в лице. «Э, — Ничего. — Ну и славно, — улыбнулась она, а я удивился, потому что вместо привычного жутковато-презрительного выражения сейчас ее лицо приняло практически участливый и обеспокоенный вид. — Кстати, как там твоя сестра? Стоило ли удивляться? — Наверное, нет. Похоже, что, как говорил один мудрец, уже даже бобры все знают. — В порядке, Светлана Сергеевна. Спасибо. Сейчас с ней все в порядке. — Хотя какой там в порядке? Хорошо, если ее потом кошмары мучить не будут. Она у меня сильная, но такие штуки могут поломать кого угодно. — Ну вот и замечательно, — произнесла она и направилась к своему кабинету. Улыбнувшись на прощание, поторопился убраться подальше от отдела кадров, опутно достав телефон и набрав полученный номер. «Даниил! Вот не нравится мне теперь это имя! Но не всех же под одну гребенку грести!» «Да!» — отозвался в трубке сонный голос. «Кто это?» «Александр Рахманов», — сказал я. «Работаю с Мариной в отделе». «Чего так рано звонишь? Я спал вообще-то!» Глянул на висящие на стене часы. «Ну, охренеть теперь!» — спал он. «На часах половины первого». «Мне нужно, чтобы ты подписал заявление на разрешение самостоятельной работы по делам отдела. Для меня...» и «Ничего я не буду подписывать!» — взвизгнул он в трубку. «Ты там с Мариной работаешь? Вот ею и проси. А я на больничном». «Так, Даниил, послушай. Не буду я ничего слушать!» — взвился он. «У меня дневной сон. Я на больничном. Раз тебе нужно разрешение на самостоялку, значит, ты даже не адвокат. Так что не смей меня беспокоить!» или я на тебя бумагу напишу. Все!» И повесил трубку. Так, спокойно. Вдох, выдох. Но не могут же быть абсолютно все, встреченные мною на жизненном пути, Даниилы форменными уродами. Или это именно мне так везет. Ладно, прикинем к носу. Пока Марины нет, без письменного разрешения с ее стороны или же со стороны этого Савина мы работать сами не сможем. Так. Так, дела на нас висят? — Висят. — Значит, развернувшись, я направился обратно в отдел кадров. Надеюсь, что хоть этому башку снести не придется. — Вы к кому? — поинтересовалась женщина лет сорока пяти на посту консьержа, когда я вошел в жилой дом и направился мимо нее к лифтам. — К Даниилу Савину. «А -а — тут же улыбнулась она. — К Данецке. «Вы, должно быть, его друг?» «О, да, мы с ним очень близкие друзья. Вот хочу навестить его, а то болеет бедненький. Тревожно нам!» «Конечно, конечно!» — закивала она. «Передайте ему привет от меня. А то он такой бледненький ходит. Мне так жаль его. Каждый раз на работу жалуются. Загоняли его там, наверное». «Все непременно!» — пообещал я. «Да, загоняли бедненького. Так что аж до часу дрыхнет. Мне прям завидно стало». Нет. Адрес, по которому проживал Савин, мне дали все в том же отделе кадров. Что любопытно, когда я пришел за адресом, Светлана Сергеевна все так же стояла там, будто ожидала, что я вернусь. А когда я подошел, то даже не успел и рта раскрыть, как она протянула мне листочек с адресом. На мой не мой но, видимо, очень ярко выраженный на лице вопрос, она ответила просто. «Что, Рахманов, не дозвонился?» Посмотри, все ли с ним в порядке. А то мы беспокоимся и не забудь ему мои слова передать. Ага, сказала она это таким тоном, что мне стало понятно, беспокоились там из-за чего угодно, но только не из-за этого. С другой стороны, от чего отказывать такой жут милой женщине в ее просьбе? Сверившись с листком, поднялся на восьмой этаж на лифте. Жил этот парень в отдельном ЖК. Очень похожим на тот где обитали мы с Ксюшей. Ну, может быть, чуть-чуть уровнем повыше. Или тут просто владельцы побольше Лазаревых в декор вложились. Выйдя из лифта, принялся искать нужную квартиру. 272-я, 273-я, а вот и она, 274-я. Утопил пальцем кнопку звонка и принялся ждать. Ничего. Позвонил еще раз. Снова ничего. Позвонил в третий раз. Снова не... С той стороны двери послышался неясный шум, негромкая ругань, звуки шагов. «Кто там?» «Это Рахманов. Мы говорили сегодня по телефону. Я приехал». «Я никого не звал!» Раздалось с той стороны. «Иди нафиг!» «Да он просто издевается!» «Ладно, раз по-хорошему не хочет...» «Так, ты сейчас либо открываешь дверь, либо я звоню в полицию и заявляю, что у тебя в квартире девушку насилуют», — пригрозил я. «Посмотрим, как быстро они...» Замок двери тут же щелкнул, открываясь. «О как! Что, правда так сильно напугался?» «Не надо никому звонить!» Торопливо и уже куда более покладисто отозвался обитатель жилища. «Никого я не насилую!» «Тебя что, Варька прислала? Ты ее парень?» «Я ей ничего не предлагал. И фотографий никаких не присылал. Она это выдумала!» «Да, точно! Выдумала!» «Да... Наверное, мне чертовски повезло, что в тот день, когда я пришел в отдел, там находилась именно Марина. За дверью стоял мужик лет тридцати с небольшим, рост под метр семьдесят пять, и ширина, наверное, такая же, заросшее и давно не видевшее бритвы лицо, в домашних штанах и футболке, которая едва налезала на выпирающий живот и явно просившая стирки». Не знаю я никакую варьку, я по-другому делу. А, тогда чего тебе надо? — обиженно заявил он, пахнув в мою сторону перегаром. — Болеешь, значит? — сделал я вывод. — Да, болею. А что? Не видно? — тут же заявил он. — У меня... Да насрать мне, что у тебя! — перебил его, проходя в квартиру и снимая с плеча сумку. — Мне надо, чтобы ты подписал бумаги, а затем я уйду. В нос мне ударил непередаваемый букет ароматов. Дешевое и уже явно выдохшееся пиво, еда из фастфуда, нестиранные пропахшие потом шмотки. Ну а, собственно, чего я ожидал? Нет, квартирка, пусть и однокомнатная, добротная, просторная. Да только сейчас почти все окружающее пространство было завалено пакетами из доставки, пластиковыми бутылками из пивной разливайки, где тебе всегда с радостью нальют трехнедельное пиво под видом свежего и прочим мусором. Тут даже не бардак, Если у Марины создавалось впечатление легкого и управляемого хаоса, где все вещи лежали на своих местах, то тут просто была помойка, без прикрас и скидок. Проходя мимо комнаты, заметил какой-то крутящийся по висящему на стене телевизору мультфильм. Кровать застилали пустые пачки из-под чипсов, стоял открытый ноутбук с запущенной на нем игрушкой. Ну, это, конечно, не мое дело, но... Не мое это дело, короче прошел на кухню, сдвинул в сторону бумажный ведерко с недоеденными куриными крыльями и принялся вытаскивать документы. «Блин, не заляпать бы, срач какой-то!» «Кстати, — вспомнил я, — Светлана Сергеевна передавала тебе привет». Ч «Чего?» — он аж едва заикаться не начал. «Говорит, что будет невероятно счастливо, когда ты, наконец, выйдешь с больничного и зайдешь к ней». А вот теперь лицо у него приняло такое выражение, будто он прямо тут готов был обделаться и убежать в ужасе. И чего эта тетка так всех пугает? Ладно, я сюда по другому поводу приехал. Короче, мне нужно твое согласие, что мы можем работать по делам отдела без твоего присутствия, сказал я ему, выкинув все лишнее из головы. Подпиши здесь и здесь. И... Стой! Тут же вскинул сон. Какие еще дела? Я ничего не знаю. «Мне даже интересно, почему именно?» — не удержался я от сарказма. «На что он почему-то обиделся?» «Э, ты на что это намекаешь?» «На то, что ты скоро от инфаркта сдохнешь, если и дальше продолжишь этой дрянью питаться». «Ой, вот только не надо, а! Я как-нибудь сам разберусь». «Единственное, с чем ты сможешь разобраться, — это с ведром куриных крыльев», — парировал я, а затем посмотрел как раз на такое, только недоеденное. Хотя, кажется, подобные победы тебя уже стороной обходят. Его лицо покраснело от злости и возмущения. «Слушай, ты вообще кто такой, чтобы так со мной разговаривать? Я начальник! Рот закрой!» — перебил я его. «Пока ты просиживаешь свою жопу на фальшивом больничном, смотришь мультики и играешь в игры, Марина работает!» «Ой, да знаю я, как она работает!» — закатил он глаза и почесал заросшее лицо. «Сиди, ты в потолок, плюет!» Или на маник бегает, пока ее дружок за нее дела решает. «Какой дружок?» — нахмурился я. «Да и этот, который к ней подкатывал постоянно». А я вдруг вспомнил странную сцену разговора Марины и какого-то парня, которую застал однажды, когда в отдел зашел. Мне еще тогда она странной показалась. Хотя, учитывая все, что я знал о том, как Маринка работала до моего прихода, наверное, не такая уж и странная. «Как его зовут?» — Да не помню я, — скребился Савин. — Чего ты пристал? И вообще, не буду ничего подписывать. Я не знаю, над какими делами вы работаете, и не стану брать на себя ответственность. — Единственное, над чем ты можешь взять ответственность, это обширный инфаркт в 35. Я уже порядком устал от этого разговора. Жирный, ленивый и абсолютно инфантильный мужик. Ему 30, а он в игрушки играет и мультики смотрит. — Нет, я против этого ничего не имел, — Даже как-то несколько раз сам вводил в своем прошлом мире племянницу в кино на них. Весело и интересно. Разок. Но просиживать за этим все время? Вместо того, чтобы сделать что-то полезное? Нет. Я этого абсолютно не понимал. И ладно бы это случалось редко, просто для того, чтобы отдохнуть и расслабиться, чтобы дать мозгам передышку, отдавящей на тебя повседневности. Но сделать это центром своей жизни? Увольте. Нет уж. Спасибо. Человек должен идти вперед, как-то улучшать жизнь и мир вокруг себя, а не топить себя в эскопизме. Так что тратить время на то, чтобы сейчас уговаривать и упрашивать этого увольня, я не собирался. У меня слишком много дел, чтобы так его бездарно расходовать. — Ты подпишешь все бумаги, которые я тебе скажу, — произнес я, глядя ему в глаза. Даниил моргнул, а затем кивнул. — Да, конечно. — Я подпишу все, что ты мне дашь. — Ну, вот и славно. Папка с подписными листами шлепнулась на стол перед Анастасией. — Это что такое? — спросила она. — Это наши с тобой значки шерифов, — пошутил, скидывая сумку на свой стол. Савин подписал нам разрешение на работу от своего имени. — Так что расчехляй револьвер. Будем охотиться на Санденса Кида, партнер. — На кого? — не поняла Лазарева. — Саша, ты в порядке? Головой не ударился? Хотел было съязвить, а затем понял, что сам затупил. Нереального, ни, ни уж тем более киношного бандита с таким именем тут быть просто не могло. Хотя бы потому, что реальный Гарри Лонгбау занялся конократством после того, как северные штаты победили южные в гражданской войне. А тут, между прочим, в похожем противостоянии вышло наоборот. Не зря же они конфедеративные штаты Америки, в конце-то концов. Блин, даже жалко. Я любил старое кино, особенно вестерны. Хотя и другие жанры не пропускал. А теперь вдруг впервые задумался, что, например, больше никогда не смогу пересмотреть «Касабланку». Даже как-то грустно стало. — Ладно, забей, — махнул я рукой. — Короче, Савин подписал нам с тобой разрешение на самостоятельную работу от своего имени. Кто — Кто? — не поняла Лазарева. — Уволень, который сидит на больничном... Я показал на пустующий стол. «Как оказалось, наш начальник. Короче, неважно. Теперь мы можем временно работать без Марины или этого идиота». «Ты ведь в курсе, что нам в любом случае нужны будут подписи на документах от одного из них?» — спросила она. «Не переживай, с этим проблем не будет». «Ты нашла что-нибудь?» «Все ждала, что ты это спросишь», — усмехнулась Настя. «Да, я кое-что нашла».